Глава 20. Только через пару секунд я поняла, откуда его лицо мне знакомо. Под иссиня-чёрной шевелюрой сверкали те же светло-зелёные глаза, что у блондинистой луковицы, её старшего браца. Ну, точно. Это средний Норд от другой жены. Он обычно держался в стороне от наших разборок с его сестрой. Чего это его сейчас ты переклинила? Или за дело то, что я вчера победила? Впрочем, спросить что-то или сказать, никто из нас не успел. Клановый придурок продолжил выступление, и было видно, что его серьёзно колбасит прямо от ненависти и злости. Чтобы вы все сдохли грязные ублюдки, дети убийц. Ваши родители виноваты в том, что погибло столько нормальных мастеров и оружей, что погиб мой брат. «Вы ещё удивляетесь, за что вас ненавидят?» Я поймала захлебнувшегося яростью змея за плечо и сжала с такой силой, что он приостановился, хотя уже готов был броситься на среднего норда с кулаками. «Что ты знаешь о ненависти, клановый сопляк?» — очень спокойно сказала я, глядя прямо в светло-зелёные глаза парня. «О том, что наши дикари и папаши сделали с нами?» Это ты подыхал от голода в яме, куда сбрасывают ненужных сирот, как в мире Илььера. Это тебя и твоих одногодков, родитель. Последнее слово я сказала, как выплюнула. Специально сдал в приют, где были самые страшные и суровые условия, чтобы выжил только сильный. Это ты в том приюте не сдох, но видел, как умирают твои братья и сёстры? Что ты можешь знать о ненависти, где корям сопляк? Я не заметила, как сама завелась. Это плохо. Парень смотрел на меня расширившимися глазами, в которых мелькала растерянность. Похоже, он не ожидал такой отповеди. А ещё сильнее его ошарашил эмоциональный выплеск, да не от меня одной, а всю группу шарахнуло. Каждому было что вспомнить о родителях и о своей любви к нему. Впрочем, Норт очень быстро помнился, снова разозлился и уже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг вздрогнул всем телом и резко обернулся. За его спиной стояла Тайка, тощая, угрюмая и некрасивая девчонка лет 14 на вид, в очках с двумя жидкими бесцветными хвостиками, самая тихая и блёклая из всей нашей группы и самая неуспевающая. Она до сих пор не восстановилась после того, как её приволокли откуда-то полумёртвой, и живо напоминала недавно освобождённую узницу. особо зверского концлагеря. Наверное, даже больше, чем я после больницы. Этому ходячему набору болячек даже зрение до сих пор не выправили, хотя вроде бы здешние целители творят чудеса и не в таких делах. Странно. Перестань, пожалуйста, так громко злиться, едва ли вполголоса сказала Ачка, стоя тихоне, снизу вверх глядя в глаза Норду. От тебя током бьёт. Если бы она его реально током шарахнула, впечатление было бы не такое ошеломляющее. Брянец замер, раскрыв рот и вытаращившись на бесцеремонную малолетку квадратными глазами. Тайка его отпустила, даже погладила по плечу, как разошедшегося щенка, пошёрстке и отошла к нам. А черноволосый Норд остался стоять статуей, только машинально сам себя за то плечо схватил, к которому очкастая шмыкодявка прикоснулась. Потом резко развернулся и быстро ушёл. Я одобрительно хмыкнула и обняла Тайку за плечи. Остальные тоже загудели. Незаметную скелетинку, даже свою уже называли тихушницей. Уж больно она была шуганная и незаметная. А она вон она клана его садила. Правда, я не поняла, что такого Тайка сделал это? Чего парня так нахлобучила? На что спорим? Он сейчас помается пару дней и побежит тест на совместимость аур делать. Ещё один незнакомый голос. Сегодня прямо день сюрпризов, что ли? Оказалось, что пока мы тут клана высаживали, к нам ещё один такой же подвалил. Во всяком случае, выглядел парень именно богатеньким сыночком, уверенным и вольяжным. Да ещё и со свитой из двух разодетых, ухоженных халёнах. Девчонок за спиной. Сначала я решила, что это юный родовитый мастер со своими оружиями, и даже внутренне ощетинилась. А потом в глаза ему глянула и резко сдулась. Этот пацан такой же клановый, как я. В смысле, рыбак-рыбака видит издалека. И в глазах прикинутого блондинчика, как в зеркале отражался тот же самый приют и та же самая пауза. во двородня, в который выросло большинство наших. Дикарь и оружие это стало ясно, как только я на ауру взглянуть догадалась. А ещё через секунду до меня дошло, кто это. Ты, Сашка? Давно приехал? Ириска про своего названного подкидыша столько рассказывала, что я могла бы и раньше догадаться, идиотка. А девки у него за спиной — это ягодки, которых он вроде бы спас во время заварушки с дикарями. Причем одна из них — мастер, а вторая — тоже оружие. «Вчера». «Привет, Юля». Он протянул мне руку, пожал, потом так же солидно поздоровался с парнями, представляясь сам и представляя своих спутниц. «Александр Самгин». А это мои малинка и черничка. Кто обидит, ноги выдерну. И улыбался так ослепительно, типа шутят. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Парни также сдержанно посмеялись, но к сведению приняли. Змей вобщес сначала смотрел, как в прицел лазерного наведения, оценивал нового самца на территории, но потом чего-то там своё надумал, и протянутую руку, пожалуй, вполне искренне. «Что ты там про ауры?» — уточнила я, когда сам Гин со всеми перезнакомился. «Это ты про мелкого Норда?» — уточнил Сашка, быстро глянув вслед ушедшему брюнету. «Ну, так это...» «Видела, как его шубануло?» «Или ты автоматом аурное зрение еще не держишь?» «А, понятно. Короче, у него с этой...» Очкастенький нехило намёк на резонанс пошёл. Она, собственно, потому его и попросила заткнуться, чтобы своими истериками ей по нервам не лупил. Почувствовала его даже без привязки. То есть совместимость у него с Тайкой образовалась намного прилично порядком выше среднего уровня партнёрства, сообразила я. Ага, прикинь, да? Сашка хохотнул. Настоящий резонанс такая редкость. что оружие, давшее мощный отклик, стараются заполучить и привязать даже самые крутые мастера, причём независимо от того, насколько у кого потенциал высок. Это ж пипец какая крутотня. Привязка на уровне чуть ли не про родителей и прочее из сказки Венского леса. А тут пацан пришёл, чтобы честно высказать всяким нечистокровным свою ненависть и нарвался на резонанс с одной из декарок. Да на такой, что его через одно прикосновение шарахнуло. Чуть с копыт не сбила. Ха, похоже, юмор с ситуацией дошел не только до меня. Через пару секунд размышлений заржали все. Только Тайка не впечатлилась. Пожала плечами и промолчала. То ли ей пофиг было на какой-то там резонанс, то ли еще что, не знаю. Девочка вообще была очень странная. «Таким не надо по сданному этапу практики директору отчитаться», почесал затылок парень. Он тут хоть и железявка, но наглеть тоже не стоит. А то ж не только мне, но и моим девочкам перепадёт за моё воспитание. Последнее слово голосом он поставил в кавычки. Я нахмурилась, вспомнила, что Максу вроде тоже выговаривали за моё воспитание. Или нет? Точно был какой-то разговор с ИД Академии. Просто я не застряла на этом внимание, и вообще вся была незавимая и глухая. Бывай, кивнула я другу Ирины, на что он лишь по-пижонски, но вполне дружелюбно отсалютовал в воздух рукой. Девочки посеменили за ним, как цыплята за квочкой. Глядя на эту картину, я даже улыбнулась. Сашка, как и мы, был дикарём, но по рассказам Ирины сам добился уважения к себе, при этом не потеряв весёлого нрава, а наглости и вовсе, похоже, ещё пару ложек добавив. Что улыбаешься? Вдруг прошептала мне на ухо. Уже всё забыла, да? Пришёл дружок этих клановых и всё, растеклась тряпочкой. Смерть товарища ничего не значит. Да и с хозяином своим ты вчера, похоже, от пары тумаков у змеи действительно отказали мозги. А ведь раньше он тебя насквозь видел. Подстилка. Я ударила локтем нас от раньше, чем осознала это действие. Попала щепящему точно в солнечное сплетение, почувствовала, как он охнул, и только после этого обернулась посмотреть, кто тут развыступался. Рус. А это был именно он. Зло сплюнул и ушёл, потирая живот. В стороне нехорошо хмурился, задумавшись о чём-то змейшакте. Эти слова тоже разом смыли улыбку с моего лица. «Цыплёнок! Чёрт! Гадство!» «Он прав!» — угрюмо выдал крокодил, стоявший слева. «В том, что я подстилка?» — недобро переспросила я, поворачиваясь к нему всем корпусом. «Тьфу! Только драки сейчас не хватало!» «Нет, что ты!» — нервно дёрнулся крокодил, наткнувшись на мой потяжелевший взгляд. «Я не могу!» в том, что забывать и прощать нельзя. Кому прощать? Я немного успокоилась, хотя пасмурная горькая муть с одна души, взбаламученная воспоминанием о цыплёнке, так и не осела. Всем подряд, что ли? Наши-то мастера ни причём. Можешь хоть сейчас не пускать слюни на свою куклу. Наш карманный жена-ненавистник снова осатанил. Предательница. По-моему, у тебя крыша поехала окончательно, холодно констатировала я. И в этот раз Змей впервые за последнее время не кинулся меня защищать. Понятно. Я действительно думал, ты нормальная баба. Но, похоже, все вы самки одинаковые. Деньги и смозливая морда, да? А друзьям пусть хоть чей у сворачивают. крокодила корёжила и колбасила. Он всё никак не мог успокоиться, а все остальные молчали. То ли не знали, что отвечать, то ли были согласны, даже змей. Я начала злиться. Этот идиотский спектакль слишком напоминал детскую истерику. Нет, с одной стороны. Да плевать на тебя. Шурую ленточки и платицы с обсуждать. Вы ж теперь одинаковые курицы. Парня явно несло. Цыплёнка жалко, тихо сказала я, не отвечая на вызов, на истеричный наезд крокодила на то, как он явно нарывался на драку и возможность выплеснуть страх и боль куда попало, вот хоть на меня. Но от того, что ты орёшь тут как придурок, никому не легче. А ну, прекрати истерику, последняя я сказала тихо, но резко. А парни поймала за плечи и встряхнула, но тут же отпустила и отступила на шаг. «Всё? Мозги прочистила?» «Я не шакти, чтоб от пинков мозги терять!» — буркнул он недовольно. «Ну да». «Спылил». «Да понятно, чего тебе так!» Я вздохнула и хлопнула его по плечу. «Всем не по себе. Только от того, что мы в разнос пойдём, эти сволочи чистокровные нас убивать не перестанут». И стричь всех под одну гребёнку нельзя. Меня уже дважды пытались убить, и если бы не мой собственный мастер, я бы тут не стояла. Понятно? Дважды? Ожил, молчавший всё это время в шахте. Когда? Да, первый раз ещё до академии был. В магазине напали в примерочной. На меня тоже один раз нападали в лесу жастик. Только я не сразу понял. Ну, то есть я очень есть хотел и как раз за ягодами наклонился, а оно сверху про свистело. И моя мастьер кинулась кого-то догонять, но не успела. И потом очень сердилась. А мне сказала не забивать голову. Она у меня и так слишком маленькая. Я и правда тогда ещё мелкий был же. Плохо понял, что произошло. Только знак странный заметил. Раздавленного паука, резко обернулась я к ужастику. Э-э, ну да. Похожая крыкозябра была, кивнул тот. У меня такое чувство, что я её где-то ещё встречала, здесь, в академии. Такую вот, Шахтя наклонился и сосредоточился, выпустил тонкий щуп энергии и нарисовал на песке кривоватый знак. Да, точно, где-то его видел. В библиотеке, над белой секцией. Вдруг произнёс тихий девчачий голос. Оказывается, Тайка никуда не ушла, стояла всё это время рядом и слушала. Потрясающая способность сливаться с пейзажем и делаться совершенно незаметной в любой компании. Там ещё и книги об этом есть. Это знак хранителей истины. У нас в академии среди учеников даже клуб есть такой. Они раз в десятинку вроде бы собираются в библиотеке. Но туда принимают только мастеров, кажется. А ты откуда знаешь? Поразилась я. Я люблю читать. Мой мастер не против, чтобы я задерживалась в академии до вечера. И меня никогда никто не замечает. Но те ребята никого не убивали. Это вполне безобидное сообщество любителей истории для местной родовитой аристократии. Они даже в разговорах про дикарей не вспоминают. Рассматривают старые хроники, спорят над расшифровками. Очень похоже на обыкновенных ботаников. «Фига себе, ботаники!» Откуда-то из-за наших спин снова вынырнул этот рус. Чёрт, вроде парень как парень, никакой. Я его в свити змей почти не замечала, не выделяла из толпы. Наш парень, если надо, вступимся, и всё. Фига себе ботаники, повторил он с вызовом. Между прочим, Все эти чистки крови всегда с таких любителей истории обычаев начинаются. Начинаются про важность рода, обычаи всякие. Да погоди, не гони. Я задумчиво потёрла переносицу. Об этом обществе наверняка все в курсе. И мастера, и хранители, и идеокадемия их проверили в первую очередь. Да я больше чем уверен, что эти самые хранители с ними заодно, и вообще наверняка Все сдешние аристократишки скинулись и дали всем, кому нужно, на лапу. "Ну ты, лейди, да не заливайся. Я впервые услышала в вечно добродушном Босовитом, как у шмеля голос нашего ужастика, настоящую злость". Моя мастер тоже аристократка, но она никому ничего на лапу не давала и никого не убивала. "Мой тоже", вдруг добавила влюблённая в своего мастера девчонка, имя которой мы всё время забывали и просто ласково называли её козявочкой. Он, конечно, не сильно от нас в восторге, но и моя старуха очень неохотя выдавила из себя змей. Она, короче, не подарок, она со своими подголосками. Парень невольно передёрнул плечами и потёр задницу. Но она воспитывает, а не убивает. Рус уже открыл рот, чтобы выдать ещё что-нибудь ядовитое, но тут раздался сигнал к началу занятий, и мы, не сговариваясь, похватали стровы сумки и пошли к корпусу. Хмуры и молчаливые, каждый второй усиленно морщил лоб и обдумывал ситуацию. Весь день я была рассеянна и невнимательна, и вообще вся группа сегодня откровенно филонила на уроках. Преподы вроде отнеслись к этому с пониманием и не давили. А может, им просто было пофиг? Я вот чем дольше думала и смотрела по сторонам, тем яснее понимала, насколько же наша группа и народное тело в этом отлаженном механизме подготовки мастеров и их оружия. Нам, кстати, даже корпус для занятий выделили отдельный, стоящий на отшибе. А недавно как-то хитро скорректировали расписание, и мы даже в столовой почти перестали пересекаться с основной массой учеников. Чем дольше я об этом думала, тем больше не по себе мне становилось. И судя по сдвинутым бровям, хмурым физиономиям и пустым взглядам согруппников, такие мысли сегодня посетили не только меня. Ещё и пустое место за партой, где вчера сидел цыплёнок. А преподы, даже наша кураторша Насетка делают вид, словно ничего не произошло. К середине дня вообще пересадили нас по-другому, и всякое напоминание о погибшем мальчишке стёрлось. Ну, цель была такая, думаю. Последним уроком была теория тонких потоков. Чистая зубриловка, почти без практики. Так что можно было забить на что-то нудно вещающего от доски сухопарого дядьку с сединой в волосах и хорошенько подумать. На большой перемене Виктор, которому пришло время отработать какое-то там взаимодействие с женой и потому его не было сегодня в классе, забежал в наш корпус, чтобы подбодрить и заодно спросить, какой у меня ник на внутреннем академическом форуме. Ириска хочет добавить меня в свой контакт-лист. И очень удивился, узнав, что никакой. А про форум и чат я вообще впервые слышу. Оказывается, при зачислении в академию ученик автоматом получает доступ к внутришкольному киберпространству, свой уникальный ник и всё такое. Но ни у кого из декарет ничего подобного не было. Виктор свой ник получил раньше, как член клана Самгиных. И всё. Больше в группе не было таких счастливчиков. Хм. Юль, а ты тихо не видела? Вдруг дёрнул меня сзади за футболку Змей. На прошлом уроке вроде был, а, а сейчас нет у мелкого. Как нету? машинально переспросила я, не хотя отвлекаясь от своих мыслей, но посмотрела на крайний атак на ряд и чуть не подпрыгнула. Ещё одно пустое место. Вроде ещё ничего не случилось. Мало ли пацан прогулял нудный урок. Была такая привычка у мелких, ещё пару раз приходилось гонять и тика этого тоже. Но у меня почему-то аж спина заледенела, и волосы на голове зашевелились от нехороших предчувствий. Мастер Ховард, а где Тик? Я встала с места и бесцеремонно прервала нудную лекцию. Его нет в классе. Ученики все на месте. Как-то монотонно отозвался препод, даже не глянув в мою сторону. Как на месте, если его нет? подал голос крокодил, тоже вставая. А если с мелким что-то случилось? На территории академии ученики в полной безопасности, равнодушно ответил мастер Ховард. Даже если учащийся самовольно оставил аудиторию, с ним ничего не может случиться. Система безопасности до да отслеживает жизненные показатели каждого ученика и своевременно поднимает тревогу даже в том исключительном случае, если неразумный решит как-то причинить себе вред. В данный момент всё спокойно. Система фиксирует местонахождение Тика Ридджонса в парке, все показатели в норме. Продолжаем занятие. Я села на место и сделала крокодилу знак не выступать. Вроде всё в порядке, но какая-то мысль продолжала царапать подсознание, только её никак не удавалось поймать за хвост. Так и промучилась до конца занятия. Мастер Ховард закончил лекцию, выдал задание и пошёл к двери. И тут произошло нечто странное. Дело в том, что на первой парте у нас сидел Гошек, длинноногий и нескладный подросток, имевший дурную привычку вытягивать из-под парты свои слишком отросшие конечности вперёд так, что о них запросто можно было споткнуться, пытаясь пройти от учительской кафедры к двери. Так уже бывало и Гошика ругали, но без толку. И мастер, покидающий аудиторию, прошёлся чуть ли не вплотную к парте, прямо по ногам Гошика. Но не запнулся. И при этом наш струсёнок тоже не дёрнулся, только словно бы удивлённо хлопнул глазами. Он через тебя перешагнул, что ли? спросила я, забрасывая в сумку тренировочный куб. Нет, не перешагнул, Гошек задумчиво поскрёб затылок. Насквозь прошёл. Как это? поразился, остановившись рядом с ней. Как, э, как голограмма. Ну, такой, как в киберигре. Помните, нам показывали на тренировке. Погоди, Но мастер Ховард же не голограмма, — озадачилась я. На прошлом уроке вполне материально потоки подправлял. И змею под затыльник выписал за болтовню, помните? То на прошлом, а то сегодня, — отмахнулся Гошик. Говорю же, прямо сквозь меня прошёл, и хоть бы хны, даже не заметил. Очень странно. Мне всё больше становилось не по себе. Но с этим потом разберёмся. Надо найти Тика. Может, он там в саду плачет? Они вроде с цыплёнком успели подружиться. Ещё одно странность было в том, что обычно сразу после занятий нас из академии забирали мастера, а сегодня вовремя пришли только за ужастиком и ещё за парочкой самых мелких. Наш амбалище, хотя и рвался остаться, но своего мастера ослушаться не смог. А она не стала слушать его робкие аргументы, отмахнувшись привычно. Академия самое безопасное место в призме. Зато остальные потаптались, не дождались ни кого из своих опекунов и пошли обратно в парк. Ну, может и к лучшему. Будет время на поиски. Через полчаса, отправив часть мелких по домам и проведя ужастика, мы со старшими собрались позади нашего корпуса, чтобы обсудить положение. Тика не было в саду. Это мы проверили. Обежав все наши тайные нычки. Чёрт, не нравится мне это. Надо влезть в систему ИД и посмотреть на карте, где этот мелкий паршивец, предложил Рус. Он переживал чуть ли не больше всех, уговаривал нас не расходиться и искать до победного. Я даже удивилась и уважала парня. Не такой уж он и козёл, оказывается. За своих переживает. И как мы в неё влезем? Идея мне понравилась, но с практической стороны казалось невозможно к ней подступиться. Проще сообщить мастерам и... Ты уже одному сообщила. Толку? — огрызнулся Рус. Я сейчас своей старухе позвоню. Вылез змей, и прежде чем кто-то успел возразить, вынул из кармана попсовый коммуникатор. кнул в кнопку и поднёс аппарат к уху. Ему там что-то ответили. Шакти нахмурился, прикрыл динамик ладонью и отошёл чуть в сторону. Разговаривал он в полголоса, но по лицу было видно, что ничего хорошего ему не сказали. Вот он обозлился, рявкнул что-то, явно матерное в трубку, и резко нажал отбой. «С-с-с, старая дура!» «И прихвостни её такие же!» зло прошипел он, возвращаясь. Им насрать. Сказала, что всё фигня. И в академии и с учеником в принципе ничего плохого не может случиться. Типа «иди домой и не майся дурью». «С учеником?» — переспросила я, снова догнав ту самую странную мысль. «А вот со мной вчера очень даже случи...» «Слушайте, а ведь мы не ученики. Никто из нас». «Как это?» — обалдели все. «Очень просто». Мы экспериментальная группа по подготовке к поступлению. Мы не поступали, понятно? Не получали внутреннего доступа к ресурсам, не внесены в списки, потому вчера система пропустила тварь ко мне на арену. А луковица не должна была там быть. Она самовольно задержалась и ёп! Выматерился крокодил. Ищем мелкого, быстро! Паука надо искать в лесрус. Ну что, вытаращились? Знак этот дебильный или уродов, которые под ним собираются? Надо сообщить мастерам, упрямо повторяла я. Да иди ты в задницу, дура тупая, вспылил Рус. Мне ясно ещё, что они все заодно. Они же прекрасно знают, что мы в эту сраную академию зачислены, вообще тут никто. И всё равно в одну дуду дудят. Сейчас, если настучишь, всё. Считай, все мы мертвецы. Что им стоит нас тут разом прихлопнуть, как мух? Что за хрень ты несёшь? Мой мастер, да иди ты со своим мастером, идиотка. Попробуешь нас сдать, ты больше не дикарка, поняла? Выбирай: или с нами, или с ними. Если решишь стучать, то вали прямо сейчас и не хрен под ногами путаться, планы выведывать. И самое поганое, что остальные промолчали. Согласна, промолчали. Даже в шахте я растерялась. Эти придурки явно собирались сами воевать. С кем? Да неизвестно с кем даже. И эта дебильная мысль, что наши мастера нарочно нас тут подставляют, с чего она в башку вообще выстрелила? Не знаю, как остальные, но Макс не мог. Или Или на секунду жуткое сомнение захлестнуло с головой, а вдруг? Чушь. Глупость. Не может быть. Но вдруг. Мне стало так страшно, как не было ещё никогда. И именно этот страх вдруг отрезвил. Нет. Макс не мог меня так предать. Не мог и всё тут. Я ему верю. Я видела его в воспоминании, я чувствовала и и не мог и всё. Но как быть? Отпускать ребят от них нельзя, они такого натворят. Ещё и мелких с собой потащат. Сообщить Максу? А как? У меня нет мобильника, в шахте мне, естественно, свой теперь не даст. Я и номера Макса не знаю. Если только Ладно. Я с вами. Решившись, я подошла к Русу и хлопнула его по плечу. Пошли искать терминал с картой. Только как вы собираетесь его взломать без пароля? И мелких не надо с собой тащить. Посадим их обратно в класс, а потом... А кто даст гарантию, что их там хором в классе и не пришибут?» Угрюмо возразил змей, отлавливая за шиворот рванувшего куда-то первым малька. «Преподов-то нет, занятия кончились. Пусть лучше у нас на глазах. Бандой и стражей бить легче». Я вздохнула и вынуждена была согласиться. «Но как же это...» Мне всё не нравилось, я с задницей прямо чуяла большие неприятности. Чувствую себя полной дурой, я тащилась вслед за компанией дикорят, время от времени притормаживая у какого-нибудь куста и бормоча себе под нос. Никто не обращал на это внимания, только Рус пару раз оглянулся. Он вообще посматривал на меня с подозрением, но придраться было не к чему. Я не пыталась отжать у змея телефон или с воплями бежать звать преподов. «Ну же, Касси!» Пожалуйста. Школьный терминал в таком месте, где никому не бросится в глаза толпа дигаре обступившая экран, найти оказалось не так просто. Но Руст, так неожиданно захвативший инициативу, вспомнил, что за тренировочным полигоном есть ещё одна маленькая площадка для отработки энергетических толчков, и терминал там имеется. И соображение конспирации к самому терминалу мы всей ордой не полезли. Я осталась по стебель мелких. Тайка маячившая за моей спиной коротко кивнула и тоже занялась выпасом взбудораженных козлят. А трое самых старших парней, Рус, Шахти и Грокодил, пошли ломать терминал. Вернулись они через 20 минут, обочанные и злые. Я так и знал. Рус резко рубанул рукой воздух. Это всё непросто. Ни в каком саду тика нет. Он на нижних технических уровнях, и пусть меня с дерьмом сожрут, но он туда залез не сам. Пошли, мрачно решил в шахте. Надо вытаскивать мелкого, пока ещё жив. Всю толпу не завалит, сбегут крысы, как обычно. Пошли, эхом откликнулась я, с тоской понимая, что Кася или не отследила моих посланий, или нет. Это не потому, что кто-то специально её перенастроил. Просто даже максимальный родительский контроль не означает, что домашняя ИД наблюдает за мной постоянно.